Глава 47. Глеб. После разговора с Зоей действительно стало легче. Как-то так Глеб чувствовал себя в детстве, получив крошку внимания от мамы. Нет, она его любила, но Олега она все же любила сильнее. И Глеб с ранних лет приучал себя не ревновать. Это было бессмысленно. Скорее всего, он и Альбину поэтому не ревновал. Это чувство было для него чужеродно. Только на Жене программа дала сбой, и, как ни странно, на Зоя. Когда Глеб видел ее в обществе Николая, от чего то раздражался. Усмехнувшись, мужчина откинулся на спинку скамейки и устало прикрыл глаза. Где-то над духом зажужжал наглый вечерний комар, и Глеб отмахнулся от него, не открывая глаз. «Хорошо. Свежий воздух, ветер приятный, прохладный». Запах листвы и цветов. Так и уснул бы здесь. Правда, не факт, что утром сможет встать с этой скамейки. Несмотря на легкость, поселившуюся в сердце из-за разговора с Зоей, Глебу было и немного горько. Причём он не сразу понял, по какой причине. Тогда, когда она ушла, отдаляясь от него быстрым шагом человека, который не думает о том, какой его походка выглядит со стороны. Альбина передвигалась совсем иначе. Горько и досадно было осознавать, что все, сказанное зои сегодня Алисе на самом деле неправда. Было бы замечательно, если бы Альбина просто стеснялась, переживала, что может не понравиться племеннице Глеба, смущалась. Однако ничего подобного его девушка не испытывала. Это он знал точно. Альбина просто не любила Алису и не хотела даже попытаться, не полюбить, хотя бы немного подружиться, это не было связано со стеснением, скорее с эгоизмом. Мысль словно под дых ударила, заставив резко выпрямиться и распахнуть глаза, вглядеться в ослепительно оранжевое небо на горизонте. Альбина действительно эгоистка, Глеб всегда это знал, она никогда и ничего не делала просто так, без выгоды, но раньше, когда дело не касалось его собственной жизни, Подобное поведение не раздражало. В конце концов, Олег, которого Глеб искренне любил, брат же, тоже не страдал альтруизмом. Даже наоборот, эгоизм брата зачастую зашкаливал. Эльмира была мягче, мудрее, она сглаживала непримиримость супруга. И если бы у Глеба была дочь, и именно с ним случилось то же, что с Олегом... Да, брат вряд ли стал бы заморачиваться так же, как он. Безусловно, он бы не бросил племянницу, но и не позволил бы ей разрушать свою личную жизнь. А Глеб позволял Алисе это делать, задвинув альбину на второй план. Она обижалась, как обиделся бы любой человек, для которого собственные интересы гораздо важнее психоэмоционального состояния чужой девятилетней девочки. Глеб мог все это понять, безусловно, но принять это было гораздо сложнее». И, пожалуй, сегодня вечером он к Альбине не пойдет. Не хочется ее видеть. А завтра просто скажет, что накануне заработался и уснул прямо в кабинете». Вновь неожиданно вспомнилась Женя. Никогда раньше Глеб не считал, что Альбина на нее похожа. Но сейчас вдруг подумал, а ведь, пожалуй, похожа.